Примирение державных братьев казалось истинным торжеством государственным. Народ веселился не предвиденное счастье, коему надлежало случиться толь скоро и толь внезапно. Димитрию едва исполнилось сорок лет. Необыкновенная его взврачность, дородство, густые черные волосы и борода, глаза светлые, огненные, изображая внутреннюю крепость сложения, ручались за долголетие. Вдруг к общему ужасу разнеслась весть о тяжкой болезни великого князя. К успокоению народа сказали, что опасности ее миновалось. Но Дмитрий, не обольщая себя надеждой, призвал игуменов Сергия и Севастияна вместе с девятью главными боярами и велел писать духовное завещание. Объявив Василия Дмитриевича наследником великокняжеского достоинства, он каждому из пяти сыновей дал особенные уделы: Василию Коломну с властями. Юрию звенигород и рузу, Андрею мажайск, Верею и Калугу, Петру Дмитров и Оанну несколько сел, а великой княгини Евдокии разные поместья и знатную часть московских доходов. Сверх областей наследственных Дмитрий отказал второму сыну Галич, третьему Белозерск, четвертому Углич, купленные колетою у тамошних князей удельных. Сие города до то ли не были еще совершенно присоединены к московскому княжению. Несколько дней бояре и граждане утешались минимум выздоровлением любимого их государя. Всее время супруга его родила шестого сына именем Константина, окрещенного старшим братом Василием Дмитриевичем и Мариейю вдовой последнего тысяччского. Но скоро болезнь вновь усилилась, и великий князь, чувствуя свой конец, желал видеть супругу еще слабую от следствия родов. Изявляя удивительную твердость, долго говорил с нею и с детьми. Приказывал им быть во всем ей послушными и действовать единодушно, любить Отечество и верных слуг его. Бояре в безмолвной горести стояли вдали. Он велел им приближиться и сказал, «Вам, свидетелям моего рождения и младенчества, известна внутренность души моей. С вами я царствовал и побеждал врагов для счастья России. С вами веселился в благоденствии и скорбел в злополучиях. Любил вас искренне и награждал по достоинству». не касался ни чести, ни собственности вашей, боясь досадить вам одним грубым словом. Вы были не боярами, но князьями земли русской. Теперь вспомните, что мне всегда говорили: умрем за тебя и детей твоих. Служите верно моей супруге и юным сыновьям. Делите с ними радость и бедствие. Представив им семнадцатилетнего Василия Дмитриевича как будущего их государя, он благословил его, избрал ему девять советников из вельмож опытных, обнял Евдокию. Каждого из сыновей и бояр сказал Бог мира добудет、да、с вами, сложил руки на груди и скончался. На другой день погребли Деметрия в церкви Архангела Михаила. Трапезундский митрополит Фиагност, приехавший на то время гостем в Москву, совершил сей печальный обряд вместе с некоторыми епископами и святым игуменом Сергием. Нельзя по сказанию летописцев изобразить глубокой душевной скорби россиян в всем случае. долго стенания и вопль не умолкали при дворе и на стогнах. Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был столь любим народом и боярами, как Дмитрий, за его великодушие, любовь ко славе Отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний, почерпаемых в книгах, но знал Россию и науку правления. Силой одного разума и характера заслужил от современников имя Орла высоко парного в делах государственных, словами и примером вливал мужество в сердца воинов, и будучи младенец незлобием, умел с твердостью казнить злодеев. Современники особенно удивлялись его смирению в счастье. Какая победа в древние и новые времена была славнее донской, где каждый россиянин сражался за отечество и ближних? Но Дмитрий. Осыпаемый хвалами признательного народа, опускал глаза вниз и возносился сердцем единственно к Богу Всесвятворящему. Целомудренный в удовольствиях законной любви супружеской, он до конца жизни хранил девическую стыдливость и ревностный в благочестии подобно монаху ежедневно ходил в церковь, всякую неделю в великий пост приобщался святых тайн и носил в лосиницу на голом теле. Однако ж не хотел следовать обыкновению предков, умиравших всегда иноками. Ибо думал, что несколько дней или часов монашества перед кончинойю не спасут души, и что государю пристойнее умереть на троне, нежели в келье. Таким образом летописцы изображают нам добрые свойства своего князя, и славя его как первого победителя татар, не ставят ему в вину, что он дал Тахтамышу разорить великое княжение, не успев собрать войско сильного и тем продлил рабство отечества до времени своего правнuka. Димитрий сделал, кажется, и другую ошибку. имев случай присоединить Рязань и Тверь к Москве, не воспользовался он им. Желая ли изъявить великодушное бескорыстие? Но добродетели государя, противные силе безопасности, спокойствию государства не суть добродетели. Может быть, он не хотел изгнанием Михаила Тверского, Шурина Ольгердова раздражить Литвы и думал, что Олег, хитрый, деятельный, любимый подданными, лучше московских наместников, сохранит безопасность юго-восточных пределов России. если искренно с ним примириться для блага отечества. Димитрий прибавил к московским владениям одну купленную им мещеру и подчинив себе князей ярославских, не хотел отнять у них наследственного удела, довольный правом предписывать им законы. В княжении донского были основаны города Курмыш и Серпухов. Первый в 1372 году Борисом Константиновичем городецким, а второй в 1374 князем Владимиром Андреевичем. который, чтобы переманить туда людей, дал жителям многие выгоды и льготы, оградил его дубовыми стенами и сделал в нем наместником своего окольничего Якова Юрьевича Новосильца. Новгородцы в 1384 году, начав строить каменную крепость Яму на берегу Луги (ныне Ямбург), совершили оную в тридцать три дня, а в 1387 обвели порчав также кирпичными стенами вместо прежних деревянных. Знаменитые монастыри Чудов, Андроньев, Симоновский в Москве, Высоцкий близ Серпухова и другие остались также памятниками времен Донского. Первые два основаны митрополитом Алексием, который обогатив Чудовскую обитель драгоценными, золотыми сосудами, селами, рыбным ловлением, завещал погребстить себя воной. Последние святым Сергием Радонежским. Игумен Симонова монастыря Феодор. Племянник Сергиев и духовник великого князя, отличаясь умом и знаниями, несколько раз ездил в Константинополь. Поставленный там в архимандриты, он исходатействовал у патриарха Нила, чтобы его обитель называлась патриаршей и ни в чем не зависела от митрополита российского. Исполняя волю князя Владимира Андреевича своего друга, святой Сергий избрал прекрасное место в двух верстах от нового города Серпухово. и собственными руками заложив монастырь Высотский, оставил в нем игуменствовать любимого ученика именем Афанасия, который после выехал навсегда из отечества недовольный изгнанием митрополита Киприана и представился в Цариграде.